«В вашей жизни, по-видимому, да. Теперь я буду иметь это в виду». Некоторое время он молча складывал страницы по порядку, потом хмуро спросил. «И все же, как ваша шея?» «Болит еще», — вздохнув, расстроила его Василиса. «Я, собственно, вернулся, чтобы сказать, вы не оставайтесь здесь больше одна. Можете даже уйти пораньше. Ведь ничего так не выяснилось. Кто на вас напал, я имею в виду. Мало ли». Наглая Василиса даже не покраснела. Вместо этого она повлажневшими глазами посмотрела на своего шефа и пробормотала. «Вы чудный!» и закусила губу. Шувалов развернулся на каблуках и вышел. «Но разве может такой человек быть маньяком?» — думала она, собирая сумочку. Кудесников возжелал сегодня встретиться с ней лично. Отчеты по телефону его уже не устраивали.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 От Кудесникова пахло странной смесью табака, одеколона и кошатины. Наконец поцелуй благополучно завершился. — За это мне полагаются сверхурочные, — пытаясь отдышаться, заявила она. — Все-таки ты ужасно меркантильно, буркнул Кудесников и тут же оживился. — Погляди-ка, а ведь тобой тоже кое-кто интересуется. Живо повернувшись, Василиса увидела знакомую спину, облаченную в светлый пиджак. Спина стремительно удалялась. «Шувалов — Шувалов! — воскликнула она. — Он что, видел, как мы целовались? — Мудрено было не увидеть, — хмыкнул Арсений. — Отсюда вывод. Не совершай добрых поступков из жалости. — Что ты имеешь в виду? — Ты поцеловала меня неискренне. — А ты что, хочешь, чтобы я соперничала с твоим котом? — Интересно, а почему он следит за тобой? — вслух спросил Кудесников. — Охраняет или приценивается, как ловчает тебя впоследствии задушить? — Мне не нравится твое дурацкое хладнокровие, — хмуро заметила Василиса. — Я хочу, чтобы ты уже сейчас приставил ко мне охрану. Какого-нибудь бывшего капитана ВДВ с хорошей реакцией и бугристыми мускулами. — А, — насмешливо сказал Арсений, — днем он будет распугивать потенциальных маньяков, а ночью спать на твоем прикроватном коврике. Любая охрана завалит операцию, разве ты не понимаешь? Маньяки — люди осторожные, они все высматривают, вынюхивают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 своди меня поужинать, и будем считать, что мы квиты». «Лишний расход», — не согласился Гудесников. «Мой воздыхатель даже не собирается уходить. Или мы плохо сыграли, и он нам не поверил, или он рассчитывает отбить меня у тебя. Угости меня ужином, и я подскажу тебе, как от него избавиться. Сначала скажи. Натрави на него пипу». Гудесников почесал переносицу и светло улыбнулся.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 Или же задание помогло раскрыть твою истинную сущность?» Он позвонил Пипе, но тот оказался вне досягаемости. Пришлось идти в ресторан вдвоем. Ресторан был не слишком дорогим, но чистым и мог похвастать чучело-медведя, которое стояло у стены и злобно таращилось на людей, пришедших утолить голод. Официанты относились к чучелу по-небратски и иногда позволяли себе вешать на него полотенца. «Итак, что мы имеем?» спрашивал за ужином кудесников и сам же себе отвечал. «Мы имеем княжского, которого ты уже изрядно вывел из себя. Для него примерный мотив мы подобрали. Девушка, которую он любил, оказалась вертихвосткой, и он возненавидел в ее лице вольный стандарт женского поведения. Если он убивает легкомысленных секретарш, то как бы мстит за себя. Эту версию еще надо проверить. Хотя это и не версия вовсе, так легкий намек на нее». «Еще у нас есть Шувалов», — встряла Василиса. «Точно. Каков он на первый взгляд? Порядочный, сдержанный, приятный в обращении. Без комплексов», — подхватила Василиса. «Ты уверена? А с какой стати он в таком случае следит за тобой? А, не знаешь? А, возможно, я ему просто нравлюсь». Кудесников строго посмотрел на нее. «Никаких простов мы в настоящий момент в расчет не берем. Но допустим, только допустим, что ты права». «Много ли ты видела начальников, которые после работы следят за своими секретаршами, даже если очарованы ими?» «Может быть, я ему понравилась очень сильно?» — вздернула подбородок Василиса. «Не выдавай желаемое за действительное. Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» — спросил Кудесников, но, посмотрев на свою помощницу, пробормотал. «Конечно, веришь». «Я думал, Василиса, ты умнее».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 Ты ведь понимаешь, Василиса, что в наши дни простое ухаживание может обойтись в кругленькую сумму. А женщины-то как обнаглели. Если раньше достаточно было букета цветов, чтобы добиться свидания дома, то теперь изволь водить ее по театрам и ночным клубам и оплачивать все, что она готова для тебя сделать. Мужчина нынче платит за все, вплоть до белья, которое увидит на ней в постели. Да, мир женщины-мужчину тратил романтическое начало».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 тебе просто попадались не те женщины, сделала вывод Василиса. Ах, ах, тогда подскажи мне место, где водятся те женщины. Ладно, давай лучше вернемся к нашим баранам, отступила Василиса. Кто у нас там следующий? В следующем в нашем списке стоит бармен Мусин. Обедать в кафе на первом этаже ходят все. Почти все пьют кофе. Кроме того, у Мусина хороший обзор из-за прилавка.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 «Да, ее точно нельзя вычеркивать из списка подозреваемых. Почему только Спичкину? А Кукушкину? А жену Талантского?» «Уж тогда и Людочку Чечевицыну!» — ехидно сказала Василиса. «При чем здесь Людочка?» — вознегодовал Кудесников. «Это самое невинное существо, какое только можно вообразить!» «Ну да, ну да!» Людочка, между прочим, заняла место последней из убитых секретарш, и ни одну, ни другую, ни третью она не знала лично.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 Если бы я ему нравилась, он мог бы проявить свои симпатии, что называется, не отходя от кассы. «Зачем бегать за мной по городу?» — думала Василиса. Если Арсений прав, и убийство секретаж связаны именно с метеоритом, то подозреваемых просто раз-два и обчелся. Шувалов занимает в их списке не последнее место. Но она не могла заставить себя поверить в то, что Шувалов убийца. Впрочем, никто другой, по ее мнению, тоже не годился на эту роль. Василиса перебрала всех сотрудников «Метеорита» по очереди и покачала головой в темноте. Кроме пресловутого Барсова, она до сих пор была незнакома только с женой Талантского. Может быть, та и в самом деле Мегера, как их поискать, сильная, решительная, жадная. Утро следующего дня предоставила Василисе возможность полюбоваться на Наталью Валерьяновну воплоти. Правда, она охотилась не за ней, а за Барсовым.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 «Людочка, вы уж следите здесь за Алексеем Степановичем», — громким шепотом говорила талантская. «Вокруг столько крашеных лохудр, которые готовы на все только бы увести красивого обеспеченного мужчину». Причисленная к лохудрам Людочка лихорадочно сдувала челку со лба. Выражение лица у нее было такое, будто ей приставили пистолет ко лбу и засунули в рот жабу. Она кривила губы, не открывая рта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 Да просто. Когда этот тип Талантский в первый раз приходил к Удесникову, того на месте не было. Так он, чтобы время зря не тратить, завернул в кардинал. Решил заказать сувенирку. Календари всякие, ручки, кружки. Ну вот, меня и бросили на это дело. Я пришел, чтобы показать заказчику новый каталог. Василиса понимала, почему руководство кардинала выбрало для этой работы Птырикова. Его хотели хоть на время удалить из офиса.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 потому что бедная секретарша покрылась сначала меловой бледностью, а потом раскалилась до красна. — Ты потрясающе выглядишь! — решил сделать комплимент Птыриков и так резво взмахнул руками, что съездил Василисе по носу. — Ой, извини, извини! — запричитал он. — Давай, чтобы у тебя кровь не пошла, я оплатком прижму. С ловкостью фокусника он выхватил из кармана гигантский носовой платок и схватил Василису за нос, зажав ноздри.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 Птыриков, между тем, подскочил к Наталье Валерьяновне и, всунув в ее ничего не подозревавшую ладонь свою энергичную руку, принялся оживленно вещать. Наталья Валерьяновна молча смотрела на него. Она была явно раздосадована тем, что кто-то прервал ее монолог и помешал получить удовольствие. Наконец она оборвала его и громко сказала «Вам лучше поговорить с моим мужем» и махнула рукой «Идите в кабинет». Это был роковой жест.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 Челюсти клацнули так, что все стаканчики, стоявшие на краю стола, накренились и, потеряв равновесие, полетели вслед за Натальей Валерьяновной. Когда она приземлилась, ее незамедлительно засыпало дождем из карандашей и кнопок, а сверху полило колой. Наталья Валерьяновна заорала не своим голосом и попыталась перекатиться на спину. Птыриков против своей воли подтянулся к ней, едва удерживаясь на ногах. Его сандалия все еще была сцеплена с ее босоножкой. Под живот Натальи Валерьяновне попала пара кнопок, и ее крик перерос в рев раненого бегемота. Из кабинета тут же выскочил Таланский с выпученными глазами. Птериков, в попытках отцепиться от его жены дергал ногой, делая красивые махи. Нога Натальи Валерьяновны, соответственно, тоже задирала сверх, под прямым углом синхронно с Птериковской. «Дорогая!» — вскричал Таланский. «Это уж слишком! Что ты делаешь?»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 «Ты все время делаешь зарядку, при каких бы обстоятельствах мы не встретились. Я думал, что и здесь...» «Вставай, дорогая, давай я тебе помогу подняться!» А немевшая от бешенства Наталья Валерьяновна поковыляла в кабинет, поддерживаемая Талантским. На животе у нее красовало сборое пятно, украшенное прицепившимися кнопками. «Вот это да!» — выдохнула Людочка, откидываясь на спинку стула. «Ты отмщена!»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 Она была готова даже подарить ему пламенный поцелуй. Но Птериков этого не знал и возможностью не воспользовался.